Глава 33. Начало октября, две недели спустя. Командные форматы давно в почете поклонников турниров, возможно еще до того, как СБТ стали одобренными и утвержденными мероприятиями как МСС, так и ВСМС. Учитывая природу Архонов и их существование лишь на рубеже нашей экспансии просторов космоса, вооруженные силы сочли допустимым поделиться с широкими народными массами съемками боевых учений и командных тренировок в качестве способа укрепления боевого духа и подъема морального духа миллиардов людей во всех шести, теперь уже семи системах. Однако командование вооруженных сил недооценило эффект, который окажут эти трансляции, особенно когда речь зашла об инсценировках развлекательных командных сражений. Спустя несколько лет зародились симуляционные боевые турниры, в которых командные битвы и военнодромы собирали множество просмотров и толпы, уступающие только самым высшим эшелонам индивидуальных дуэлей. Основы симуляционных боев при военной подготовке подполковник Ханафон фон Гил, доктор философии, Рассылка Центрального Командования, Земля. — Чёрт! — сердитый голос Лена Дзян прорезался сквозь хаос шума комсвязи. — Комсвязь, коммуникационный канал связи между пользователями. — Дорн обошел нас. — Ворд! Лансер направляется к вам. Просто задержите их достаточно надолго, чтобы к вам успело прибыть подкрепление. — Принял. Сухо ответил Рэй, стараясь не показаться слишком раздраженным и переключая свое внимание со связи коммуникаций по НОЭП на окружающие деревья. Трава высотой до голени извивалась и приплясывала под его ногами от имитированного ветра, и лес, окружавший поляну, изгибался и раскачивался в том же ритме. Птицы выписывали изящные дуги в небе над головой, где лишь редкие облака украшали чистую, бесконечную синеву. Это завораживало. К сожалению, звуки боя... Леск стали а сталь, и крики сражающихся людей слегка подпортили умиротворяющий эффект этой сцены. Вокруг рук и ног сверкал в дневном свете фантомно призванный Шидо. Рэй действительно ощущал жар солнца на своей шее, но после нескольких недель, проведенных на командных тренировках с другими классами, реалистичность проекции больше не поражала его. Он по-настоящему и всей душой был на поле, не обращал внимания на то, что все это было лишь голограммой. Рэй окинул взглядом ряды деревьев и сделал два шага назад, ближе к простому черному столбу, который был объективизированным флагом красной команды. В виртуальной реальности в данном случае флаг является объектом, который нужно забрать и доставить из точки противника в домашнюю точку собственной команды, либо продержать установленное время. Было все еще непривычно ощущать себя свидетелем того, как УБУ пульсировала малиновым, а не синим цветом на его конечностях, Высетриум адаптировался к цветовому обозначению. Рэй постарался не отвлекаться, высматривая отблеск света в лесу и прислушиваясь к приближающемуся треску потревоженных кустов. Сэм Дорн с Д-1 проявил себя крайне скользким ублюдком для воина лансера Вспышка металла, поймавшего солнечный свет, предупредила Рэя о пользователе раньше, чем что-либо еще, и он круто дернулся влево. Дорну удалось незаметно пробраться на северную сторону поляны. Лансер выскочил из-под прикрытия деревьев и направился прямо к флагу. Устройство сияло голубым светом на фоне оранжево-черной стали, копье он держал на изготовку. С хрустом рыхлой земли Рей оказался между соперником и целью. Шидо был во всеоружии. Доран не стал медлить ни секунды, с чего бы. Рей достиг у ранга Д5 только два дня назад и точно знал, что Лансер достиг Д9 примерно в то же время, что и Вив, Разница в их силе была существенной, даже больше, чем Дорн мог себе представить, учитывая кривые спеки Рея. Поэтому с уверенным криком Лансер занес свое оружие для диагонального удара, целясь в бедро Ре. К несчастью для участника «Синей команды», Рэй уже давно изучил искусство владения копьем. Даже с превосходящими спеками Сэм Дорн не смог бы сравниться с Арией, если бы она сражалась голыми руками. Скорость была тем аспектом, благодаря которому Рэй мог максимально близко подобраться к лансеру, и он обратил в свою пользу данное обстоятельство, крутанувшись и подняв одну ногу вверх по внутренней дуге удара копья. Копье зацепилось за стальную пластину голени, не причинив вреда, и Рэй продолжил поворот, снова подставив обороняющуюся ногу. Другой ногой он нанес крученый удар пяткой, и Дорн был вынужден пригнуться, чтобы уберечь голову, Лансер выругался, отпрыгивая назад, но Рэй последовал за ним, практически слыша постоянную критику Вифа необходимости держать противников на расстоянии когтей Шидо. Он нанес удар, целясь в открытую грудь Дорна, но с закрученным рывком копья Ланцер отбил его в сторону. Рэй снова перевел импульс в кручёный удар, и на этот раз он угодил Дорну в бок. Участник синей команды почти не сдвинулся с места и застыл, но сократив расстояние между ними, Рэй лишил копьеносца его самого значительного преимущества. Кто-то снова кричал по ком связи, но у Рэя не было времени отвлекаться. Он сосредоточился на Дорне, стараясь держаться между ним и флагом, пока они обменивались ударами. Потеряв преимущество дистанции, Лансер потерял и эффективность. Рэй видел, что осязание этого факта ярко отражается на лице Дорна во время сражения. Хорошо. Это было хорошо. Если соперник будет отвлекаться на свои неудачи, может быть у Рэя появится шанс перевернуть с ног на голову их расхождение в силе. Он цепко держался нос к носу с Дорном, пока они кружились по поляне и не позволял ему ни на мгновение увеличить дистанцию. с трудом удавалось нанести сколь-нибудь значительный урон, но все, что ему было нужно – лишь один шанс, один удачный удар. Удары противника были короткими, скованными в ограниченном радиусе поражения. И хотя они явно были хорошо отработаны, им не хватало скорости, благодаря которой лансер мог бы превзойти его. Дорн не был искусен в ближнем бою. А какой пользователь его типа был таковым на их уровне? Если Рейс может заставить его раскрыться? С востока пронеслась размытая вспышка знакомого фиолетово-желтого цвета, и в тот же миг правая нога Рея подвела его. Жгучая боль пронзила заднюю часть бедра. «Урк!» Он сумел подавить крик, но ничего не смог сделать, чтобы не рухнуть, когда колено подкосилось. Доран, надо отдать ему должное, без колебаний воспользовался неожиданной благосклонностью судьбы. Его копье промелькнуло перед раем, прежде чем он успел коснуться земли. Сияющее синим светом лезвие поразило Рея чуть выше сердца, и обжигающий жар окутал грудь. В качестве крайней меры он попытался закричать, стараясь донести слово до остальных членов своей команды. «Объект захвачен!» – прохрипел он в свою комсвязь. «Объект захвачен! Там двое! Там двое!» Но потом Рей увидел уведомление об уроне, мелькающей на его экране, и понял, что уже слишком поздно. Зафиксирован разрыв связок правого коленного сустава. Осуществляется применение соответствующих физиологических ограничений. Зафиксирован разрыв восходящей аорты. Нанесен фатальный урон, коммуникации отключены. Рейден Уорд исключен из боя. Когда Дорн выдернул оружие из груди Рея, боль сразу исчезла, как и большинство ощущений во всем теле. Мгновение спустя он обнаружил, что проваливается, проваливается вниз сквозь траву и землю, Видение проекции исказилось, когда Рэй проскользнул под голограммой в трехметровое пространство под приподнятым полем, где убитые бойцы дожидались окончания командного боя. По мере спуска он вновь обрел чувствительность конечности, и к тому времени, когда его осторожно опустили на черное покрытие проекции, Рэй смог с усилием подняться на ноги. Он сделал это как раз вовремя, чтобы услышать, как Арена объявляет об окончании матча. «Контакт с объектом красной команды удержан на протяжении 15 секунд. Победитель — синяя команда». Взглянув вверх, Рэй не смог удержаться от усмешки. Поле над ним начало растворяться. В то же время разрозненные участники противоборствующих команд начали спускаться по широкому пространству 70-метровой зоны командной битвы, в том числе и двое прямо над ним. Сэм Дорн отозвал свое устройство — УБУ исчезла, оставив Лансера просто в серо-красном боевом костюме. За ним, однако, изящно парила вниз, и сама виновница поражения. Одна рука в перчатке все еще была поднята, касаясь черного столба и поддерживая 15-секундный контакт, необходимый для победы, а модифицированное красное свечение ее оружия снова превратилось в серебро перед глазами Рея, пока девушка ухмылялась ему вслед. «Двое на одного не так уж и честно!» — воскликнул Рэй, изображая раздражение. Виф рассмеялась, опустив руку. Бьет, значит, любит. Я уверена, что достаточно скоро Дорн бы тебя завалил». Помимо меча и ножа, вокруг ее предплечий сверкала Гемела. Свет реального дня попадал на перчатки, совершенно новые. Устройство Вив стало одним из первых эволюционировавших помимо Шидо. Гемела улучшилась, когда Вив достигла Д9. «Ненавижу, когда мне приходится говорить такое вслух, но я не уверен». — хмуро сказал Лансер, наконец-то добравшись до покрытия. Последнее поле лесистой местности потухло и открылся навес самой арены. Оглядевшись, он кивнул Рэю в редком проявлении уважения. «Должен признать, что ты гораздо круче, чем я слышал, Ворд. Мы поторопились, поняв, что тебя поставили на защиту, потому что думали, что ты не выдержишь. Тем не менее, это был хороший бой». «Хороший бой», — кивнул в ответ Рэй, прежде чем отозвать Шидо. Когда УБУ демотериализовался обратно в браслеты, он продолжил: "Возможно, это просто удача. Мне удалось оставаться внутри твоего оптимального расстояния". Кто-то он бросил Навиф на Вив насмешливый взгляд, когда она приземлилась и начала приближаться в свою очередь, отзывая Гемелу. "Уже шесть недель без остановки вбивает мне это в голову. Тебе грех жаловаться по этому поводу, со мной это сработало". Дорн нахмурился, проводя рукой по влажным от пота рыжевато-каштановым волосам. И разглядывая Рэя с ног до головы. С другой стороны, разве не странно, что ты стоял в защите, особенно в одиночку. Еще и потасовщик, почему-то не пошел в разведку или что-то в этом роде? Хороший вопрос, сердито подумал Рэй. Вместо ответа он дипломатично пожал плечами и добавил. Технически я а так что, возможно, командир моего отряда думал, что у меня есть какой-то припрятанный козырь в рукаве? Умно с ее стороны. С сарказмом ответила Вив, подходя к ним. ее голубые глаза слегка сузились. Но «Ну, может быть, тебе стоит спросить у нее самой, Дорн? Похоже, она уже на пути сюда». С замиранием сердца Рэй оглядел Лансера и действительно обнаружил высокую черноволосую девушку, приближающуюся со скоростью, которая говорила о том, что она не собирается вести дружескую послематчевую беседу. «Отлично», — пробормотал он. «Это будет весело. Вы не хотите сделать мне одолжение и вернуться в синюю команду?» «Мне нужно разобраться с ней». Желая взглядом удачи, Дорн повернулся и поспешил к дальнему краю периметрополя, где собиралась красная команда. Вив на мгновение замешкалась, а затем, похоже, решила, что это действительно битва, с которой Раю придется справляться самостоятельно. «Желаю хорошо повеселиться», — фыркнула она и поспешила за лансером. Рей лишь язвительно поблагодарил. Только успел встать на ноги, как Лена Дзян оказалась перед ним. В тот момент, когда она до него дотянулась, его сильно тряхнула. «Что это было, черт возьми?» – зашипела рапира, идя следом, когда Рэй, пошатываясь, попятился. Прежде чем он успел ответить, она снова толкнула его, и на этот раз он чуть не споткнулся и не хлопнулся на задницу, так как она продолжала напирать. Все, что тебе нужно было сделать, это держать их подальше от проклятого столба достаточно долго, чтобы мы смогли добраться туда. Ты совсем бесполезен, Ворд, или ты просто хотел слить игру, чтобы позлить меня?» «Лена, успокойся!» — воскликнула Джилиан Норт, мускулистая дробительница с зелеными волосами, которая входила в состав класса 1В вместе с Дзян. Она подошла к ним как раз вовремя, чтобы оттащить рапиру, от того, чтобы та не толкнула его в третий раз. «Успокойся! Это я позволила ради обойти меня, прежде чем мы смогли перегруппироваться!» Дзян, к сожалению, не слышала девушку. «Ты вообще-то потасовщик!» — прорычала она. «Если бы ты попал в зону досягаемости Дорна, ты бы смог его завалить, а потом отвлечь на достаточно долгое время, чтобы мы смогли добраться туда». Рэй, однако, не собирался позволять ей себя перекричать. «Я вообще-то потасовщик, что подразумевает, что мои спеки скорости и атаки лучше, чем остальные». Огрызнулся он в ответ. «Я очень плохой выбор для оборонительной позиции, о чем и говорил тебе в начале матча». Он ткнул пальцем в дзян. Это ты приняла решение держать меня в тылу. Это ты отказалась прислушаться ко мне, когда я сказал, что не смогу долго удерживать позицию, особенно если окажусь в меньшинстве. Я оставила тебя в тылу, потому что ты бесполезен в реальном бою. Но, очевидно, ты бесполезен везде и повсюду. Свободная рука Дзян была напряжена, словно она хотела отпихнуть норт и вцепиться раю в горло. Мы проиграли, потому что ты не смог удержать объект. «Мы проиграли, потому что в результате твоих решений по позиционке не один, а два члена вражеской команды прошмыгнули мимо тебя», — огрызнулся Рэй. «Не надо все валить на меня, потому что не можешь смириться тем, что сама облажалась, Дзян. Может, извлечешь из этого урока, в следующий раз мы сможем...» «Что здесь происходит?» Медленный, смертельно спокойный голос заставил Рэя вздрогнуть так же, как Лену Дзян и Джулиан Норт. Позади двух девушек стояли Эмили Гишем, Мирнов Юревич, дуэлисты из 1Д и Конрад Фейри, фаланга из того же блока 1С, что и ловец. Ребята только что подошли к ним и с опаской поглядывали куда-то за плечи Рея. Повернувшись, он без удивления и вряд ли с радостью обнаружил, что на него смотрит знакомая пара холодных, глубоко посаженных глаз. Майор Дирк Крис, который был арбитром матча, как всегда в дни тренировок в командном формате, появился позади него, словно призрак в ночи. На нем была офицерская форма. Он стоял, сцепив руки за спиной, и выражение его лица было таким неодобрительным, что даже Рэю захотелось немного съежиться. К удивлению, Рэя обратились не к нему. Майор перевел взгляд на Лену. «Курсант Дзян, ты можешь быть одной из лучших в своем классе, но это не оправдание для того, чтобы поднимать руку на сокурсника. Если я еще раз поймаю тебя за этим занятием, я заставлю тебя в течение недели чистить все туалеты первого курса, понятно?» «Да, сэр», — обиженно ответила Лена Дзян. Рис не пропустил ее тон и вопросительно вскинул бровь. — Поздравляю, ты только что лишила свою команду ценного фидбэка по поводу матча. Эмили Гишем начала было протестовать, но Рис оборвал ее. Нет, если курсант, находящийся в моем подчинении, не может относиться с уважением к своим однокурсникам и инструкторам, он вряд ли заслуживает моей критики, особенно если его назначили командиром отряда на матче. Соберитесь и обсудите между собой, что вы могли бы сделать лучше. «Может быть, в следующий раз?» Майор продолжал смотреть на Дзян. «Вас хватит ума обращаться к своим офицерам более подобающе! Свободны вы все!» В недовольном молчании шестеро членов команды отдали честь. Рэй, вероятно, не смог скрыть свое удовлетворение от того, что Рапири досталось на орехи, потому что когда он вместе с остальными откланялся и направился к ведущим на трибуны туннелям, Рис обратился к нему. «Не ты, вор, останься!» Рэй почувствовал озноб, но снова послушно замер перед майором, ожидая чего угодно. Рейс подождал, пока остальные отойдут подальше, прежде чем заговорить. «Позволь мне кое-что прояснить для тебя, курсант!» — медленно произнес майор. Он кинул на Рэя настолько жесткий взгляд, будто его высекли из злобного камня. «Как арбитр и преподаватель этого курса, я обязан обеспечивать вашу безопасность и следить за поведением учеников». По этой причине, и только по этой, действия курсанта Дзян подверглись критике, однако ни на секунду не питая иллюзии, ибо я полностью с ней согласен. Рэй всё понимал, но ему пришлось прикусить язык, чтобы не ответить. Прошло две полные недели с тех пор, как Рис взял на себя половину их тренировочных дней, И как в первый день его появления на занятиях, когда они проходили курс ловкости, готовясь к маневрированию на больших полях, старший офицер просто из кожи вон лез, чтобы предвзято и неустанно следить за результатами Рея. «Похоже, ты не понимаешь, что пока не наступит день, когда ты окончательно догонишь своих одноклассников, ты для них обуза. Ты их тормозишь. Досада Дзян абсолютно логична. Ты действительно слил свою команду в этом матче». В настоящее время твое УБУ манифестируется как устройство типа «потасовщик». Тебе удалось войти в радиус защиты Дорна. Будь ты хотя бы на уровне среднего представителя своего класса, тебе не составило бы труда ранить противника настолько, чтобы сделать его беспомощным. Затем ты вступил бы в бой Сарада и, возможно, удержал ее на расстоянии достаточно долго, чтобы твои товарищи по команде смогли отступить к твоей позиции и обеспечить прибытие подкреплений. На лице Риза проявилось одновременно отвращение и разочарование. Я признаю, что интерес Валиры Дент к тебе не безоснователен. Ты, безусловно, прошел долгий путь с начала семестра, однако, если бы это было мое решение, ты бы никогда не ступил на эту территорию. Приемная комиссия сочла нужным отдать предпочтение твоему потенциалу, потенциалу одного курсанта вместо потенциала всех твоих однокурсников. «Даже если в конечном итоге ты превзойдёшь каждого из них, ты будешь стоить многим другим первокурсникам драгоценного времени и энергии». «Так вы все же считаете, что я смогу их обогнать, сэр?» Ехидный вопрос не столько выскользнул, сколько вырвался у Рэя. Это было не очень умно с его стороны, и вспышка в глазах Риза подсказала ему, что он заплывает в опасные воды, но ему уже надоело слышать, что ему не место в Галлинсе. Рэй был уверен, что у него лучшие оценки среди первокурсников по предметам. Он продолжал опережать Теда Эмбла, который вместе с Ворон отказывался смотреть ему в глаза и все увереннее действовал в боевой подготовке. Майкл Бреттс дал понять, что возлагает большие надежды на предстоящее тестирование параметров Рая, а еще ему даже удавалось иногда ударить Сенса и Эмили Гишем, последние из которых быстро становилась одной из лучших потасовщиков среди первокурсников. Он, Ария, Виф и Кэтчвик вставали рано, Ложились поздно и отказывались от воскресного отдыха в пользу дополнительных тренировок, почти удвоив за последние две недели количество часов, которые посвятили дополнительным тренировкам. Ему до тошноты насточертели слова о том, что ему не место. «Из всего, что я только что сказал, ты усвоил лишь это?» — угрожающе спросил Рис. Рэй даже не пытался остановить себя. «На мой взгляд, важно было только это, сэр». Майор смотрел на него долго, очень долго. Прошло целых 10, может быть, даже 15 секунд, и все это время он смотрел на Рэя мертвыми глазами, словно удав на кролика. Когда он заговорил, в его словах слышался гнев. «Два дня в дисбриге за такую неприкрытую дерзость, Ворд!» — вздохнул Рис. Еще раз проявишь подобное неуважение, и я лишу тебя привилегии на тренировках на неделю, это понятно?» «Да, сэр», — сказал Рей, сохраняя спокойное выражение лица и поднимая глаза, чтобы посмотреть на Риза. Он спрятал ухмылку, решив, что на данный момент достаточно отстоял себе. «Ты явишься в Центр Безопасности после занятий!» Рис со своей стороны мог бы убить ядом, сочившимся в его голосе. «Будет назначен человек, который доставит тебе твою курсовую работу!» «Свободен курсант!» Не раздумывая, Рей в порядке вещей отдал честь, затем крутанулся на каблуках и направился через поле к входу в туннель. За периметром территории командного боя большинство из 12 первокурсников, которым предстояло сражаться следующими, смотрели на него, очевидно не пропустив тон обмена словесными выпадами, даже если и не смогли разобрать отдельные слова. Только Ария, стоявшая чуть в стороне от остальной группы, бросила на него любопытствующий взгляд. Рэй успел лишь закатить глаза в знак раздражения, прежде чем оказался за серебряной границей, позади новых, красных и синих команд, выйдя за пределы большого поля для воинодромов, чтобы пересечь буферную зону в 5 метров и проскользнуть в подтрибунные помещения. Все тренировки отряда до сих пор проходили на главном этаже арены, что не переставало кружить Раю голову каждый раз, когда он выходил на поле. В качестве дополнительного бонуса первокурсники все лучше изучали туннели и залы под обширными сиденьями стадиона. И поэтому, не особо задумываясь о том, куда несут его ноги, Рей спустился по пандусу через автоматические двойные двери в задние коридоры. Резко свернув налево, он миновал бесконечные панели из смарт-стекла, на которых были изображены самые знаменитые пользователи Галлинса и бойцы СБТ, а затем еще раз налево, чтобы начать подъем по крутой лестнице, ведущей на трибуны. Через несколько секунд Рэй снова оказался под открытым небом, выйдя с лестницы в пространство между беломраморными трибунами, и едва он моргнул от дневного света, как шум вокруг него заглушил далекий голос Дирка Риза, приказывающего отрядам занять свои позиции. Несмотря на то, как майор проводил тренировки, дни в командном формате быстро стали тем, чего с нетерпением ждали все первокурсники. Во-первых, это была отличная смена обстановки в сравнении с непосредственным обучением и многократным повторением дуэлей один на один, которые Валира Дент все еще вела по понедельникам, средам и пятницам. Кроме того, в тренировки включались настоящие поля, и теперь Рэй мог сказать, что сражался более чем в дюжине разных мест, хотя сегодняшняя территория лесистой местности была для него первой. Но самым интересным было то, что дни командного формата проходили коллективно с присутствием всех классов, что сделало их самыми напряженными и оживленными тренировками за весь курс. На его Ноэ появилось уведомление, и Рэй открыл его быстрой командой: Над тобой слева. Рэй закрыл нейрорамку и огляделся. Через две секции и несколькими рядами выше него Виф махала рукой в его сторону, похоже, уже найдя кэчвика в разрозненной толпе. Их 128 студентов скорее 116, учитывая, что Ария и еще 11 человек в данный момент готовились к бою на арене внизу, выглядели не более чем брызгами серо-красных боевых костюмов на фоне слоновой кости сидений. Но поскольку матчи проходили по одному за раз на южном поле командной битвы, большинство собралось в нижних проходах, ближайших к этой зоне площадок. В результате разговоры и обсуждения, касающиеся прошедших за день сражений, гулким эхом разносились по просторам арены, даже когда потолочные плиты были подняты и окаймляли открытое небо в уже привычной черной короне высоко над головой. Не обращая внимания на многочисленные любопытные взгляды, которые бросали на него кадеты, Рай начал двигаться в сторону секции Вив и Кэтчвика. С того дня, как они начали совместные тренировки, он был одним из нескольких учеников из 1А, на которых обычно глазели другие студенты, которые до этого момента имели ограниченный контакт с их классом. Ария всегда привлекала внимание, куда бы она ни шла, отчасти потому, что ее внешность заставляла парней и девушек тащиться от нее, а отчасти потому, что она была Арией, черт побери, Лорен, как и Логан Грант по тем же причинам. Рэй, с другой стороны, знал, что ни потрясающая внешность, ни подавляющая мощь не делали его центром внимания, когда он проходил мимо, поэтому он не встречал новых взглядов, которые все еще следили за каждым его движением по прошествии двух недель тренировок командного формата. У1А ушло несколько месяцев на то, чтобы привыкнуть к его шрамам и миниатюрному телосложению, и он не думал, что кто-то, в том числе и он сам, когда-нибудь привыкнет к астрономическому темпу развития Шедо. Рэй полагал, что может дать остальным первокурсникам немного времени, прежде чем их пристальные взгляды начнут выводить его из себя. Йоу! Весело поприветствовал его ловец, откинувшись на спинку кресла и подняв руку в дружеском приветствии, когда Рэй поднялся по лестнице и добрался до них. «За что Рис решил сожрать тебя вместе с потрохами на этот раз?» «Если бы мне пришлось сформулировать вкратце, за то, что это именно я, страшная чума и язва на теле всего живого». Рэй с недовольным вздохом опустился на подушку справа от рапиры. «Не знаешь, отчисляют ли здесь учеников за убийство учителей?» «Больше похоже на покушение на убийство», — сказала Вив с другой стороны ловца. Глянув через его затылок, Рэй увидел, что она наблюдает за ареной. «Не знаю, проверял ли ты, но в базе данных ВСМС Рис числится как А4». «Серьезно?» — Рэй усмехнулся, доставая свой ноэп и намереваясь подключиться к публичному файлу майора, чтобы проверить утверждение Вив. Ему не хотелось выказывать Диркуризу больше признания как пользователю и инструктору, чем того требовала реальность. Однако прежде чем он успел это сделать, нейрооптика начала самостоятельно выводить скрипты. Обработка боевой информации. Производится расчет. Результаты. Сила недостаточна, выносливость адекватна, скорость адекватна, когнитивность адекватна, нападение адекватно, защита адекватна, прирост неприменим. Проверка сбора боевых данных. Соответствующий сбор данных выполнен. «Устройство инициирует корректировочное изменение. Сила». «Корректировочное изменение завершено. Сила повышена с ранга Е8 до Е9». «Не Недурно. пробормотал про себя Рей, когда скрипт обновления погас. «У БУ ранг майора Риза позабылся сам с собой. Он не без энтузиазма воспринял увеличение силы. Она определенно пригодилась бы при попытке прорваться через оборону Сэма Дорна. Но что было более захватывающим, по иронии судьбы, — так это то, что его остальные спеки получили уровень адекватно. Несмотря на то, что Лансер был на целых 5 уровней выше его, не говоря уже о том, что у него не было перекосов в статах, Рэй держался достаточно хорошо, чтобы Шидос чел большинство его показателей сбалансированными и не требующими модификации. Возможно, это было связано с короткой продолжительностью боя. Рэй не мог не задаться вопросом, кто в итоге победил бы в их схватке, если бы Виф не прервала их, но все же он был доволен собой. Наконец-то его статы стали выглядеть так, будто он действительно догоняет и наверстывает. Еще одно обновление спеков?» — спросил ловец. Рэй кивнул, не глядя по сторонам и выводя запрос спецификаций. «Да, на этот раз сила». «На этот раз», — скорбно повторил Рапира, качая головой. «Не мог бы ты хотя бы попытаться не заливать?» «Извини», — с ухмылкой сказал Рэй, быстро просматривая свои цифры. «Это была уже вторая корректировка, которую Шедос сделал с вечера». Выносливость поднялась вскоре после того, как Ария в пятый раз за утро впечатала его лицом в поле, и он хотел посмотреть, как идут дела. Запрос спецификаций подтвержден. Устройство боевого усиления Шидо. Идентификация пользователя принята. Тип А-тип. Ранг Д-5. Атрибуты пользователя. Сила Е-9. Выносливость Е-6. Скорость Д-1. Когнитивность Е-9. УБУ спецификации. Нападение – Е8. Защита – Е7. Прирост – С. Рэй, вопреки самому себе, слегка нахмурился. «Что у тебя с лицом?» – спросила Виф, очевидно, заметив перемену в его настроении. «Я отстаю», – честно признался Рэй. Оглянувшись, чтобы убедиться, что рядом нет никого, кто мог бы подслушивать, он понизил голос. До начала внутриинститутских соревнований осталось всего две недели. Я хотел добраться к этому времени до Д6 и до c 0 к началу второй четверти. «Чувак!» В отчаянии вздохнул ловец, когда под ними начало светиться поле, на котором стояла Ария и остальные участники синий и красной команд. «Что я только что сказал? Если разговор о том, чтобы пробить С0 раньше меня, тем более ВИФ не является определением заливать, то я не знаю тогда, что это значит». «Прости, прости!» пробормотал Рейс, извиняющийся гримасой. Если тебе от этого станет легче, то не так уж и далек тот час. Если отбросить прирост, то по всем моим спекам у меня средний показатель ближе к Е8. Скорость мой единственный стат до ранга вообще-то. Виф фыркнула и снова посмотрела на поле, когда арена объявила, что матч будет боем уничтожения типа. Почему-то у меня такое чувство, что ты справишься, Рэй». С чего ты это взяла? Е8 на целую ступень отстает от любого из конкурентоспособных первокурсников, и это только сейчас. «Если к началу внутри соревнований у тебя не будет церанга, я побреюсь на лосы». «Ты в любом случае должен это сделать. Твои волосы снова напоминают теракт на макаронной фабрике». Вив смотрела на него боковым зрением через ловца. Прямые белые локоны Рэя действительно немного отросли с начала семестра. «Но что касается СБТ, Сэм Дорн – один из тех конкурентоспособных первокурсников Рэй, и ты держался против него вполне достойно». Только потому, что он не владеет копьём и в половину от мастерства Арии», ответил он, когда Арена велела бойцам призвать свои устройства. «Это, по сути, означает, что пока ты знаешь своего противника, я не устану повторять, у тебя все будет в порядке». Рэю, к сожалению, было нечем крыть в ответ. Слова Вив затронули тот самый настрой, который он взращивал в себе с тех пор, как Ария начала тренироваться с ними. Если быть честным с самим собой, он никогда не был более сильным бойцом. Ни разу за всю свою не слишком блестящую карьеру в боевой команде «Гранд Креста», не с тех пор, как ему присвоили «Шидо», ему всегда приходилось думать на два шага вперед своих противников и просчитывать тех, которых удавалось победить, что, по его мнению, как раз и пыталась доказать Вив. Но это была не боевая команда. Это был УБУ-бой, и ему потребуется нечто большее, чем просто смекалка, чтобы сразиться с большинством первокурсников Галлинса. Валера Дент уже достаточно говорила на эту тему в тот день, когда Логан Грант швырял его по полю как трепичную куклу. Стратегия лишь поможет тебе продвинуться в этом мире. Хоть Рэй и воспринимал уверенность Вив как знак того, что он движется в правильном направлении, ему все еще нужно было стать сильнее, и Рэй точно знал, что отстает. Более того, из-за своей неспособности держать язык за зубами, он уже заработал два дня в дисбриге, что отбросило его еще дальше назад. Рэй нахмурился, сообразив, что не сказал остальным о своем предстоящем наказании. Однако, прежде чем он успел открыть рот, его отвлекло последнее объявление арены. «Бойцы, к бою!» «Ха, вот она!» Смеющийся возглас ловца оторвал Рэя от изучения 70-метрового поля командной битвы, когда начался матч. «Боевая территория представляла собой интересную вариацию зоны горного района». Две плоские скалы возвышались над зрителями на 10 метров. Их разделял такой же каньон, на дне которого протекала неглубокая река с быстрым течением. Как и в каждом матче с визуальными препятствиями или несколькими уровнями, поле было полупрозрачным, что позволяло зрителям видеть каждого бойца из обеих команд, даже если сами пользователи не знали их изначального расположения. На данный момент бойцы были хитроумно распределены поровну между двумя утёсами и рекой в трех отдельных матчах 2 на 2. Но если бы ему пришлось строить догадки, Рэй поставил бы на то, что красная команда поставлена в крайне невыгодное положение. Опережая своего напарника, незнакомого Арею дробителя с массивным молотом из бело-фиолетовой стали, Ария с такой силой разгоняла поток воды на дне каньона, словно воды вообще не существовало. Красно-золотые поножи и политы сверкали на ее ногах, а щит был наготове, даже когда она бросилась навстречу двум пользователям красной команды, бегущим к ней с другого конца поля. Ее копье было поднято, готовое нанести удар в любой момент, но Рэй прекрасно знал, что Ария Лорен не настолько самонадеяна, чтобы броситься на пару противников без веской причины. Когда она быстро сократила разрыв и дробитель оказался в 5 или 6 метрах позади неё, Рэй догадался, что сейчас произойдет и чуть не рассмеялся. Конечно, как только бойцы красной команды... Рапира Клемент Истон и потасовщик по имени Арчи Браун, припомнил Рэй, оказались в зоне досягаемости и политы. Бросок Арии превратился в мощную пружинистую комбинацию обеих ног. Затем, сделав мощный рывок вверх, она взмыла в воздух. В изящном извилистом сальта ария перелетела дугой через Истона и Брауна, держа щит между собой и ними на протяжении всего полета. Она приземлилась в реку с брызгами по другую сторону от пары, и, как и следовало ожидать, оба курсанта повернулись лицом к ней, готовые к встрече с иполитой когда копьё метнулось вперед в синеватом пятне в Исэтриума, почти перед тем, как Ария коснулась земли. Меч истана отбил более длинное оружие вверх и в сторону, а Браун бросился прямо на щитаре, явно намереваясь прорвать ее защиту. К несчастью для обоих... В момент отвлечения они не заметили другого члена синей команды, который надвигался на них со спины. Истон упал от одного удара, как только дробитель настиг его. Массивный молот ударил его в голову сбоку с такой силой, что его обмякшее тело шмякнулось о стену каньона. В то время как АНФУ Рапиры было объявлено зрителем, пользователи на поле были слишком заняты, чтобы обращать внимание на уведомления, поэтому Браун не успел даже оглянуться и увидеть, как его напарника убили. Потасовщик уже был готов и сосредоточился на собственном рывке. Толстыми, похожими на поршни кинжалами из черно синей стали, он обрушил на арию серию неисчислимых ударов, которые наносились так быстро, что она сделала шаг назад, затем два, хотя ее щиты и принял на себя большую часть расправы. Усиливая свое преимущество, Браун сделал выпад, впечатав плечо в красно-золотую сталь, однако он осознал свою ошибку, поняв, что она вообще не шелохнулась. Раю показалось, что он увидел улыбку на ее лице, когда Ария захлопнула ловушку, которую она приготовила для потасовщика, капкан для его самоуверенности, который она подложила, изображая защитные финты. Когда Браун отскочил от ее щита, словно от твердой каменной стены, копье политы пронеслось в размытой тройке ударов, поразив его в бедро и живот, прежде чем он успел отбить удар, который должен был пронзить и его горло. Неудержимая Ария закрутила отклоняющий удар во вращающуюся резню. Копье пролетело дугой вокруг ее головы, прежде чем горизонтально рассечь левый бок потасовщика еще одним голубым пятном. Несмотря на ранение, Браун успел повернуться и поднять обе руки, готовясь блокировать тяжелый удар, но в последнюю секунду Ария отдернула копье. Вместо этого она силой рванулась вперед, выдвинув перед собой щит. Сталь поразила Брауна чуть ниже плеча. Он полетел вверх тормашками и приземлился, расплескивая воду с сильными брызгами, не справляясь со скоростью течения. Ему удалось быстро сориентироваться, подтянуть под себя ноги и снова встать. Забавно, но именно в этот момент он, похоже, понял, что приземлился в тени высокого человека с массивным молотом, и многие зрители рассмеялись, когда вопль удивленного потасовщика донесся даже до трибун, когда дробитель обрушил свое бело-фиолетовое устройство на голову противника со всей силой рухнувшей скалы. «Бедняга», — фыркнул ловец, — «они оба на самом деле. Ария с самого начала держала их за ниточки». «Может быть, но что она делает сейчас?» – спросила Вив, задействовав свой ноэб, чтобы увеличить изображение ари и дробителя, которые сейчас показывали в сторону утеса. Посмотрев туда, Рай обнаружил, что ему не хватает живого комментирования профессионального матча СБТ. Зрители не имели доступа к комсвязи бойцов, но дикторы имели, и часто подсказывали зрителям, что происходит. Дир Крис, как обычно, судил матч, паря над полем и немного позади него, На том же белом проекционном диске, который Майкл бредс использовал для наблюдения за тренировками. Но Раю было трудно представить, что этот гадкий старикан станет комментировать происходящее, даже если его об этом попросят. Тем не менее, в данном случае Рай думал, что может догадаться, о чем говорят Ария и ее товарищ по команде. «Они пытаются выяснить, как выбраться из каньона», — объяснил он, сосредоточившись на паре как раз вовремя, чтобы увидеть, как дробитель... С волнистыми черными волосами, с синими прядями разочарованно покачал головой, хотя Ария продолжала указывать копьем на склон скалы. Похоже, ее товарищ по команде не думает, что это получится. Прискорбно, пробормотал ловец. Его собственный глаз теперь пылал. О, это Кейси Форман. Он со мной в 1С хороший парень. Хороший парень, которого собираются бросить у реки, с ухмылкой сказала Вив. Если Ария сможет подняться с синей командой, все будет в порядке. Остальным пока придется быть самим по себе. Она все, что им нужно. Это было правдой. Переведя взгляд на увенчивающие скалы, плоские полукруглые плато, Рэй увидел, что все остальные бойцы все еще бьются, разбившись на четыре пары для поединков один на один. Если Арии удастся выбраться из каньона самостоятельно, преимущество, несомненно, будет у синей команды. С другой стороны... «Она придумает, как подняться им обоим», — сказал Рэй. Слева от него Виф моргнула и оглянулась на него. «Серьезно? Зачем?» «Потому что может не овладеть ситуацией в данный момент», — пояснил ловец в очередной раз, демонстрируя понимание УБУ боя, которое часто не уступало пониманию Рэя. «Я сомневаюсь, что кто-то кричит в комсвязь в данный момент, учитывая, что все заняты боем. Она знает, вся ее команда там и ввязывается в бой 4 против одного». Ария крута, но с такими шансами даже она не справится. «Но как?» – спросила Вив, снова нахмурившись и глядя на арену. «Если дробитель не сможет прыгнуть?» Рэй наблюдал за тем, как Ария взваливает на себя копье и политу, указывающий щитом на место примерно посередине северной скалы. Когда это произошло, он рассмеялся. «Она собирается откатить». Теперь была очередь Кэчвика выглядеть удивленным. «Ты думаешь, с чего бы ей...» Казалось, он уловил суть, глядя вниз на пару, когда дробитель Форман с энтузиазмом закивал. «Это может сработать». «Что? Что может сработать?» Вив выглядела озадаченной. «Что значит откатить?» Рэй бросил на нее ехидный взгляд. «Вив, если ты будешь вынуждать нас объяснять каждый бой, который мы смотрим, я пристегну тебя к дивану с завязанными глазами, когда на ТВ будет идти СБТ-системы». Вив скорчила гримасу. «Если кто-то собирается пристегнуть меня к дивану, то я бы предпочла, чтобы это был кто угодно, только не ты. Но если серьезно...» Она посмотрела на Рея и ловца. «Что значит откатить?» Ловец в ответ кивнул в сторону поля. «Практически уверен, что сейчас ты это узнаешь». Похоже, Ария и Форман согласовали план. Рея с нетерпением наблюдал, как Ария снова присела, внимательно разглядывая неровный склон скалы. Затем она прыгнула. С брызгами воды она выстрелила прямо в воздух, едва ли в полуметре от стенки, с относительной легкостью преодолев больше половины расстояния до вершины каньона. Вив застонала, когда подруге не удалось подняться до конца, но замолкла в тот момент, когда гравитация снова начала тянуть арию вниз, и она подбросила политу одновременно с вращением своего тела. Копье пронзило камень скалы с треском хрустящей породы. Карбонизированная сталь, соединенная силой ланцера, вогнала оружие, должно быть, на полметра в проекцию скалы. Вместо того, чтобы упасть, Ария повисла сначала на одной руке, а затем на двух, на рукояти и политы. Потом, морщась и выгибаясь, она подтянулась с такой силой, что пролетела последние три метра и преодолела вершину каньона, кувырком приземлившись на северной стороне вершины утеса. О! Изумленно воскликнула Вив, вскакивая со своего места, когда несколько других кадетов сделали то же самое. «Ух!» Но зрелище на этом не закончилось. Пришла очередь Формана присесть, а затем пружиной взмыть вверх. Хотя его сила, вероятно, соответствовала или превосходила силу Арии, но явно не его скорость, и ему совсем не в помощь был вес молота. Дробитель не смог бы в одиночку добраться до вершины стенки, но его свободная рука все же дотянулась до древка и политы, все еще перпендикулярно торчащая из камня. Это получилось менее изящно, чем у Арии, но несколькими махами ног Форман сумел подтянуться, чтобы оседлать копье, а затем встать на него, упершись рукой в стену. Затем он снова прыгнул, но последние три метра до вершины оказались по зубам даже дробителю. «Как?» — запротестовала Вив, — И ее растерянно изумленный крик был не единственным, который эхом разнесся по арене. Как? Теперь следи за Арией, сказал Рэй, переключая свое внимание на формана, когда дробитель вскочил на ноги и бросился на ближайшего из бойцов красной команды. Это заняло секунду, но, как и ожидалось, иполита исчезла с тела Арии. Щиты поноже растворились в воздухе и вернулись в форму ее убу браслетов. Подождите, чего? Зашипела Вив, подойдя так близко к краю сидений перед ними, что ловец потянулся, чтобы схватить ее за запястье и не дать ей упасть лицом вниз от удивления. Оно было настолько сильным, что Вив даже не заметила опасности. «Она отозвала свое устройство? Почему?» Ни Рэй, ни ловец не ответили, ожидая, что будет дальше. Ария повернулась к каньону, сделала два шага назад и, взметнув брызги проецируемой пыли, с разбегу перепрыгнула через расщелину. Рэй видел ее лицо, когда она летела. Руки раскрылись словно крылья, пока девушка пересекала десятиметровое пространство, и ему показалось, что он даже уловил ее улыбку. Последовал еще один вихрь и вращение стали, и когда Ария приземлилась и перекатилась на вершину южного утеса, чтобы присоединиться к другой половине боя, Иполита снова ожила в ее руках. Все было при ней и поножи, и щит, и копье. Ох, вяло сказала Вив. Напряжение покинуло ее, когда она увидела, как Ариас наскока влетает в сражающихся, а Форман делает то же самое на другой стороне каньона от нее. «О, я поняла!» Она отступила, не отрывая взгляда от поля, или, по крайней мере, от его увеличенной проекции в ее ноэб. Кэчвик отпустил Вив, когда она медленно села. «Значит, вот что значит откатить?» «Да, это откат», — подтвердили вместе Рэй и Кэчвик, но Рэй позволил Рапире продолжить объяснение. Это не распространено, но может пригодиться в соответствующих обстоятельствах. Некоторые пользователи топового уровня используют его в сочетании с определенными умениями, такими как магнитная охота и тому подобное. Откатить часть своего устройства по той или иной причине, затем отозвать и признать его снова. Видишь? Он указал в сторону каньона. Копье в скале исчезло, это же очевидно. Действительно, там, где всего несколько мгновений назад из скалы торчало оружие Арии, осталась лишь трещина в камне. «Это довольно рискованно», – продолжил ловец, – «особенно против противников, которые могут в мгновение ока среагировать на твой откат, если застанут тебя за этим действием. На то, чтобы вернуть устройство, уходит секунда, а если оно далеко, то еще больше, а потом приходится призывать его снова. Против пользователя с А или с рангом скорости и когнитивности, это все равно, что добровольно бросить оружие, раздеться и вальсировать перед ним голышом с нарисованной на заднице мишенью». «Но если все сделать правильно, это может быть на руку», добавил Рэй, когда Вив кивнула в сторону ловца. Форман никак не мог выбраться из речки в одиночку, но они справились вместе. А в случае с магнитной охотой, представь, если бы у тебя было впечатление, что твой противник бросил свое оружие, чтобы оно погналось за тобой, а оно разрезало бы тебя на бегу и разрубило на части. «Вы, ребята, заставляете меня думать, что я должна ботанить и стать шахматисткой, только чтобы не обгадиться на дуэлях», мрачно пробормотала Вив. Ловец хихикнул. «Не повредит. В твоем случае я бы начал с шашек. Или, может быть, крестики-нолики? Сукин!» Пока Вив и Ловец бодались друг с другом в своей привычной манере, Рэй следил за завершением командной битвы на арене. Появление Арии на Южном Утёсе быстро положило конец двум красным бойцам, а Форман на северной стороне был близок к тому же результату. И действительно, даже когда Ария повернулась, выглядя так, будто готова снова прыгнуть в каньон, последний из красных пользователей упал, получив копьем между глаз. Голос арены механически протрубил. Все бойцы красной команды уничтожены. Победитель синяя команда. После большинства других матчей в этот день не было особых празднований, но блестящая победа, при которой все шесть членов синей команды остались в живых, вызвала громкие аплодисменты собравшихся первокурсников. Судя по крикам и комментариям курсантов, Ария получила больше тонны похвал, да и кто сказал бы, что незаслуженно. Рэй был уверен, что кто-то типа Риза нашел бы какой-нибудь комментарий, чтобы подгадить, но, по мнению Рэя, матч выдался великолепным, и он с нетерпением ждал возможности высказать Арии все приятные слова, которые он с трудом держал в себе. Толпа затихла, когда поле растворилось, медленно перенося оставшихся бойцов на пол-арены. Ария и остальные покинули зону командной битвы, позволив еще одной группе занять стартовые позиции, а майор уже спускался вниз, чтобы покритиковать действия бойцов. Через некоторое время Рай понял, что все еще смотрит на Арию. Прокашлявшись, чтобы отвлечься, он включил Ноя и огляделся, надеясь, что друзья ничего не заметили. Ловец только и делал, что бормотал себе под нос, видимо, рассматривая новых первокурсников, вышедших на поле, и пытаясь определить, какую тактику можно применить их команде. А Вив, конечно же, ухмылялась, глядя на Рея из-за и всем своим видом показывая, что прекрасно видела, как он пялится. Рэй бросил на подругу предупреждающий взгляд. Она подняла обе руки, как бы говоря, «Я ничего не видела», и откинулась назад, готовясь наблюдать за новой схваткой. Удовлетворенный тем, что его не дразнят, Рэй покачал головой и решил, что ему тоже следует не витать в облаках, а приземлиться и сосредоточиться. Прошла пара минут, и Ария появилась из того же входа в туннель, по которому Рэй попал на трибуны, ожидаемо отставая от курсантов, которые составляли ее боевую группу. Она нашла их достаточно легко. Рэй, Вив и Кэтчвик дружно махали руками, чтобы привлечь ее внимание, и вскоре Ария уже поднималась по лестнице, чтобы присоединиться к ним. Это было круто, взволнованно сказала Вив, когда Ария пошла по ряду в их сторону. Согласен, с энтузиазмом добавил Кэтчвик. Отличный откат, конкретная чертовка. Спасибо, просияла Ария, заправляя за ухо, выбившуюся из пучка прядь рыжих волос. Она села справа от Рэя. Это была небольшая авантюра. Я не была уверена, что мне удастся вот так воткнуть и политу, но наши товарищи по команде не отвечали, по о ком связи, а форман был уверен, что не сможет забраться на скалу самостоятельно. Видимо, его сила довольно низка для дробителя. Ну, ты определенно все просчитала, с ухмылкой сказал Рэй. «Смысл повторяться здесь для тупого и еще тупее?» Он ткнул большим пальцем в сторону ловца и вив. Оба загалдели с обидой. «Но это было просто невероятно, просто идеальная победа. Не думаю, что нам доводилось видеть что-то подобное». Ария скорчила гримасу. «Вы могли бы одурачить меня, учитывая реакцию Риза. Можно было подумать, что моя команда выиграла как два пальца об асфальт, если его послушать. Я вообще не поклонница этого парня». «Как пробасил пробосил ловец и фыркнул. Ему в индивидуальном порядке выписали люлей после матча. «Да, я видела». Ария нахмурилась, глядя на Рея. О чем он говорил? Выглядело так, будто Дзян пыталась затеять драку. «Пыталась», — пробормотал Рэй. «Она была недовольна тем, что я не смог уничтожить Дорна до того, как Виф удалось меня подрезать». «Не может быть», — в недоумении сказала Ария. «Разве Дорн не на 4 или пять рангов выше тебя? И какого черта ты вообще делал в обороне?» «Вот именно», — просто ответил Рэй. Только не пытайся объяснять ей это. Если подумать, она всё лето была как заноза, не особо воспринимает критику. Она была такой столько, сколько я ее знаю», добавил ловец, когда поле внизу превратилось в абсолютно белую форму ровной нейтральной зоны, и две команды столкнулись лицом к лицу на пустом пространстве восходящей проекции. «Если вы, ребята, надеетесь с ней подружиться, я бы не советовал этого делать. Дружить это не про неё». Рэй нахмурился и повернулся к рапире. Я совсем забыл, что вы ребята из одной системы. Разве ты не говорил, что сражался с ней раньше, в боевой команде подготовительной школы? Кэчвик выглядел немного сконфуженно. Ага, и проиграл неоднократно. Итак, мы согласны с тем, что она заноза в заднице. Ариа нетерпеливо смотрела на Рэя: Если уж на то пошло, я еще больше не понимаю, почему тебе в итоге вцепились в ухо. Рэй пожал плечами. Прежде чем ответить, он дождался, пока Арена закончит объявлять начало командного боя, еще одного поединка на выбывание. «Майор просто хотел сказать, что сильно хочет увидеть мой рост». Наступила мертвая тишина. Арея уставилась на него отсутствующим взглядом. «Я тебе не верю», — наконец сказала она. Рей фыркнул. «И не надо. То, что он сказал, на самом деле не имеет значения. Этот человек ушлёпок, и в итоге я дал ему это понять». За этим заявлением последовала тишина совсем другого сорта. Рэй увидел, как ловец и Вив медленно повернулись на своих местах, чтобы посмотреть на него. «И?» — требовательно спросила Вив. «Чем все закончилось?» Рэй колебался, не желая говорить, однако под испепеляющими взглядами друзей наконец сдался. «Два дня в дисбриге. Начну после занятий». «Чего?» Вив и ловец выкрикнули этот вопрос в унисон, и Рэй отпрянул, когда они одновременно наклонились ближе к нему. «Два дня? Но это же начало недели! Он отбирает у тебя два полновесных дня боевой подготовки!» «Рэй, ты серьезно? Что, черт возьми, ты ему ляпнул?» Рэй объяснил, как смог, и когда он закончил пересказ после матчевого разговора, Вив и Кэтчвик скорчили гримасы. «Чувак», — пробормотал ловец, — «ты попытался устроить замес?» «Не знаю, может и так?» Рэй пожал плечами и скрестил руки на груди, откинувшись на спинку кресла. «Запарило». «Одно дело, когда меня достает Грант со своими шавками, но за две недели мы даже от них не слышали ни слова. Рис наш инструктор. Если он не хочет, чтобы я учился в институте, ему следовало бы усерднее стараться и не пустить меня сюда с самого начала, а не заниматься подлой ерундой». Он снова начал злиться и обнаружил, что пристально смотрит на Дирка Риза. Майор наблюдал за боем, который сейчас внизу. Он стоял прямо и уверенно. темные глаза перебегали с одного бойца на другого, и Рэй почувствовал что-то похожее на укол ревности. Он готов был поспорить на что угодно, что сражающиеся сейчас команды, выиграют они или проиграют, получат больше пользы от послематчевого разговора с арбитром, чем он сам за две недели тренировок. Легкое прикосновение к правой руке вырвало Рэя из мрачных раздумий и заставило оглядеться. Ария смотрела на него с грустной кривоватой улыбкой. «Не стоит из-за него париться», — мягко сказала она. «Не хочу сыпать соль на рану», Но ты не можешь позволить себе вот так терять дни тренировок, особенно сейчас». Рэй напрягся и чуть не поинтересовался, слышала ли она то, что он только что рассказал. Но Ария продолжила, прежде чем он смог вымолвить хоть слово. «Я понимаю, понимаю. Это огорчает, и я, мы...» Она указала на ловца, и вив по другую сторону от него, наклонив голову, но не убирая пальцев с его руки. «Тоже огорчаемся за тебя». «Но если ты клюнешь на приманку Риза, это закончится тем, что ты дальше будешь вестись на всей его козни, разве не так?» Рэй разинул рот. Слова, словно нож, вонзились в его нутро. А затем он сдулся, словно гнев пробил в нем дыру и вытек. «Так», — мрачно признал он с тоскливым вздохом. «Конечно. Я не могу притворяться, что меня не беспокоит собственное отставание. Потерять два тренировочных дня крайне хреново». «Еще немного, у меня не останется ни единого шанса пройти больше двух матчей на внутриинститутских соревнованиях». «Он лишил тебя привилегий?» — спросила Ария, наконец-то убирая руку, когда он успокоился. Место, где ее пальцы касались его голой, покрытой шрамами кожи, покалывало, как будто они все еще оставались там. Рэй моргнул, вспомнив, что Рис говорил что-то на эту тему. «Нет», — ответил он через мгновение. «Но он сказал, что сделает это в следующий раз». «Что это значит? Какие привилегии? Я никогда не был в Дисбриге раньше». «А ли кто из нас?» — спросил ловец, фыркнув, прежде чем ответить более серьезно. «Галленс очень серьезно относится к поддержанию своих учеников в отличной форме, поэтому даже если тебя наказывают, тебе положено несколько часов тренировок. Кажется, два...» «Три», — поправила Вив. «Это чуть ли не первое, на что я обратила внимание, когда меня приняли». Остальные уставились на нее. «Что?» — проворчала она. Под ними кто-то закричал, когда меч прошел сквозь одну из чьих-то ног. «Давайте на чистоту. Неужели кто-то из вас думает, что я собираюсь закончить это место с идеальным результатом?» В голове Рея промелькнула картина синяка под глазом Логана Гранта двухнедельной давности, и он чуть не рассмеялся. «Рубикон обозначен», — признал ловец. «Хорошо. Три часа занятий в день плюс доступ к медиа и сетям для курсовой работы, думается мне». «Это не так уж плохо». Пробормотал Рэй больше для себя, чем для кого-то еще. Это не шло ни в какое сравнение с дополнительными тренировками и спаррингами, которые они проходили в дополнение к обычной академической подготовке. Но, по крайней мере, это было не ничто. «Так кажется. Но если ты не найдешь напарника на отведенные тебе часы, следующие два дня будешь качаться на симуляторах, брат». Вив сделала кислое лицо. «А чтобы найти партнера? Она пропустила его объяснение мимо ушей, явно не желая продолжать. Несколько секунд Рэй, Ария и Ловец пристально смотрели на нее, и вив наконец, сдалась. «Тебе нужно разрешение дисциплинарного офицера!» Рэй застонал. Его взгляд переместился на высокую прямую фигуру майора Риза, парящую высоко над хаосом матча. «Мы можем снова обсудить план покушения!» Проворчал он, а Ловец и вив угрюмо ухмыльнулись. Никто из них, однако, не заметил, что Ария наблюдает за Рэем в раздумье, сведя брови.